Сергей Николаев «Дух леса» В рассказе прозвучит саундтрек группы «Укус» с аналогичным названием «Дух леса». Никогда не забуду того, что произошло со мной около десяти лет назад, когда я жил в деревне Вертелово Ивановского района. Тогда мне только исполнилось 25 лет. Ещё незрелый мужчина, но уже не юноша. В отличие от своих сверстников, достигнув совершеннолетия, я не убежал в город, а остался в родной деревне. Её со всех сторон окружали густые, плохо проходимые леса, населённые всякой живностью. По этой причине почти в каждом доме имелось ружьё. Редкий охотник возвращался домой с пустыми руками. Мы охотились тогда, когда хотели. И никто никогда нас не контролировал. Это там, где города и райцентры, рядом всегда найдутся различного рода уполномоченные правительством органы. А здесь их нет. Тут каждый сам себе хозяин. И все стараются жить по совести. Ведь она и есть самый главный закон. Несмотря на это, местные жители, в том числе и я, без особой надобности старались вглубь леса не ходить, так как во многих местах находились болота. Одни просыхали, а другие наоборот. Спустя много лет, ни с того ни сего, просыпались и начинали притягивать к себе все живое. К тому же, непуганные хищники зачастую нападали на людей, решивших зайти в чащу. Январской ночью, стоя на крыльце, я услышал истошный крик. До этого со мной никогда подобного не происходило. Уже неважно, почему я оказался именно там в тот момент, и, услышав душераздирающий вопль, первым почувствовал неладное и бросился на помощь. Наверное, так было предрешено судьбой, ведь каждый из нас играет отведенную ему роль и несет свой крест. Забежав в дом и схватив ружье, я надел валенки и побежал в конец деревни. Мне показалось, что кричали именно там. Бывает так, что срабатывает внутренний компас, и ты идешь именно туда, куда нужно. Словно что-то незримое ведет тебя за собой. Пробежав два дома, в свете уличного фонаря, освещавшего выезд из нашей деревни, я увидел волка рвущего тела ребенка. Это была девочка, младшая дочь нашего пастуха. Это настоящее горе. Пережить свое дитя. Такого и врагу не пожелаешь. К сожалению, помочь я ей уже ничем не мог. Она была мертва. Все ее тело превратилось в сплошной кусок рваного мяса. От лица почти ничего не осталось. Мерзкая серая тварь объела его до самого черепа. Лишь два полуприкрытых голубых глаза с каким-то странным чудовищным умиротворением, никак не вяжущимся с происходящим, смотрели в ясное звёздное небо. Не знаю, каким образом, но я готов поклясться, что видел их. Они блестели, как два драгоценных камня. Залитый тёплой кровью снег подтаял. В нём местами образовались багровые проталины. От этого картина происходящего становилась ещё ужаснее и нереальней. Такое только в фильмах ужасов показывают. Да и то стараются... Скрыт за кадром самые откровенные сцены. А тут все по-настоящему. Вживую. Со стороны ближайшего к месту расправы дома послышался вой. Затем по его стене проползла огромная размытая тень еще одного волка. Спустя мгновение я увидел зверя. Он был несколько меньше убившего девочку, видимо, еще совсем молодой. Тем не менее, и такой хищник с легкостью мог расправиться с любым человеком. Все это время волк-людоед пристально смотрел в мою сторону. Между нами было около десяти метров. Зверь выжидал. Его взгляд, полный ненависти и понимания происходящего, пронизывал меня насквозь. Так могло смотреть только разумное, наделенное самосознанием существо, никак не безмозлая животина, движимая лишь природными инстинктами. Услышав крики бегущих сзади людей, Я пришел в себя и, вскинув ружье, недолго думая, выстрелил в зверя. И сдав протяжный вой, тварь, пошатнувшись, упала. В этот момент второй хищник кинулся в мою сторону. Не успел я опомниться, как оказался лежащим на снегу. При падении ружье выпало из моих рук. Если бы не прибежавшие следом за мной жители, для меня та ночь оказалась бы последней в жизни. Угрожающий рыча. Волк вцепился в мою правую руку, в которой я в последний момент успел закрыть лицо. Он явно целился в горло, но на мое счастье промахнулся. Раздалось несколько выстрелов. Зверь взвизнул. В этот момент я почувствовал, как напряглись все мышцы его тела. Он ненавидел меня и хотел моей смерти. Но пули оказались сильнее клыков. В следующее мгновение волк обмяк. Зверь умер. И вместе с тем ко мне пришло осознание того, что я буду жить дальше. Через несколько дней из райцентра объявился помощник участкового. Высокий парень, на вид лет 25 с худым лицом и острым носом. Не знаю, кто из местных ходил тогда за ним. Он долго меня расспрашивал о произошедшем, после чего, пообщавшись с остальными жителями и оформив какие-то бумажки, убрался в освоясь. Вместе с ним На привезшем его тракторе уехали несчастные родители и увезли с собой тело дочери, чтобы похоронить его на кладбище в райцентре. Все это я говорю лишь потому, что у стариков в местных деревнях сохранилось поверье, согласно которому лес каждый год забирает себе души людей. Случается это в разное время года, но всегда в полнолуние. Поэтому суеверные никогда при полной луне не выходят на улицу. И никому не открывают двери. Они называют происходящее платой за изобилие, которое дарит им лес. Вообще это место, как было уже мной сказано, глухое, поэтому в поведении непуганных хищников нет ничего странного. Мы для них не более чем другой вид, мясо которого вполне пригодно для еды. Теперь расскажу немного о нашей деревне. Хотя, наверное, именно с этого и следовало начать. До ближайшего райцентра не меньше 50 километров. Проселочная, покрытая ухабами дорога, зимой становится практически непроходимой для техники. Так что добраться до цивилизации можно только на тракторе или вездеходе. Как видите, в случае необходимости помощи ждать неоткуда. Большинство жителей, нашей и соседних деревень, пенсионеры. Всю жизнь они прожили бок о бок с природой и никуда уже отсюда не уйдут. Дети давно выросли и при первой же возможности уехали в город. Жаль, я дурак остался. Есть еще несколько мужиков и новоселы. С развитием техники все больше и больше людей тянутся в город. Они стараются всеми правдами и неправдами уйти, убежать с родной обжитой земли. Я их прекрасно понимаю и по-человечески завидую. Там лучше. Уютные дома, машины, компьютеры, телевидение, мобильная связь и прочие блага цивилизации. Ни один нормальный человек, вкусив плоды современного мира, не сможет просто так от них отказаться. Тем не менее, иногда появляются те, кто наоборот стремится убежать и спрятаться от цивилизации. Вот их-то с распросертыми руками и встречают места, подобные нашей деревне. Здесь не спрашивают кто ты и откуда. «Приходи, занимай любой брошенный дом. Главное, живи по совести. И никому из соседей не причиняй зла». Когда мне исполнилось 16, в наши края переехала Галя с двумя грудничками. Трудно сказать, что заставило ее сделать столь необдуманный шаг. Впрочем, это ее личное дело. Как я уже сказал, у нас не спрашивают, кто ты и откуда. После нее приехало еще несколько семей. В то время, как все коренное мужское население холестало брагу, приезжие усердно трудились. Нашим алкашам это казалось дикостью. Работы в деревне не было, и потому в основном все жили подсобным хозяйством и охотой. Деньги редко у кого водились. Приезжие же, настреляв дичи и насобирав редких коренев, часто уходили в райцентр, а оттуда иной раз еще дальше, в город, где продавали свой нехитрый товар. Так что у них всегда имелась заначка на черный день. Как-то раз даже местные хотели их раскулачить. Дело чуть не дошло до стрельбы, но все как-то самоуспокоилось. С тех пор у нас царил мир. Помню, частенько мы с друзьями тогда собирались в доме Сашки Филина. Не знаю, за что мужика так прозвали. Наверное, из-за глаз на выкате. Или может потому, что он всегда ложился спать за полночь, а вставал не раньше полудня. В любом случае, это не имеет никакого значения. Какая разница, кого как кличут. Главное, чтоб человек был хороший. Дом Филина стоял на самой окраине. С его крыльца просматривалась вся деревня. Маленькая покосившаяся избушка с давно рухнувшим забором и разросшимся вокруг кустарником издалека на первый взгляд любому стороннему человеку могла показаться заброшенной. Наша компания состояла из трех человек. Изредка к нам присоединялся дед Ефим. Было ему тогда около 70 лет. Небольшого роста, сутулый, седыми, до да плеч волосами и покрытым глубокими морщинами, словно шрамами лицом, заросшим клочковатыми бородой и усами, он всем своим видом походил на черта. Так его все сельчане и кликали. Ефим, давно к этому привыкнув, не обижался. Для него прозвище к тому времени стало ближе имени – Дед очень любил свою старую зеленую куртку, покрытую разноцветными заплатками. Ее он носил уже чуть ли не десять лет. Своих зубов и старика почти не осталось, зато имелась потемневшая от времени вставная челюсть. Он многое пережил и охотно делился с нами птенцами своим жизненным опытом. Мы готовы были часами слушать его байки, слегка захмелев Ефим рассказывал истории, часто не по одному разу. При каждом повторе в рассказе появлялись новые, будораживающие воображения подробности. Так тянулись годы нашей неторопливой, размеренной жизни. Периодически мы с товарищами уходили в запои, особенно зимой, когда почти нечего делать. Шел третий день загула. На облезлом кухонном столике, покрытом куском рваной просаленной синей тряпки, стояла наполовину опустевшая трехлитровая банка самогона и закуска, состоящая из чугунка вареного картофеля, домашних солений и остатков жареного зайца, добытого Санькой пару дней назад. давича закончив обихаживать скотину, я зашел к Митьке, а оттуда мы с ним, прихватив банку самогонки, направились к Филину. Он всегда охотно привечал гостей, особенно когда у них было что выпить. Веселье было в полном разгаре. Ночь давно накрыла своим темным крылом лес. Густые сугробы снега, поблескивая, отражали тусклый лунный свет. На крае неселения чернела стена леса. Деревья и кустарник, как нам казалось, разрастались ненормально быстро и с каждым годом подбирались все ближе к деревне. Слегка захмелевший Сашка подняв в очередной раз стакан обратился ко мне ты знаешь какое сегодня число нет ответил я 9 декабря филин поморщился и что а то именно в этот день пять лет назад умерла моя бабка а протянул я евдокия петровна помню ее да будет тебе известно что она была ведьмой Да-да, хоть о покойниках плохо и не говорят, но тем не менее. Круглый год травы собирала, потом отвары варила и заговоры над ними шептала, от любой хвори нас лечила, а вот от остальных свое искусство скрывала. Когда в лес ходила, ни одна тварь на нее там напасть не отваживалась. Она даже ружье с собой никогда не брала. Стук в дверь прервал Сашку. Насупившись... Он покосился в сторону выхода. Митька сидел ближе всех и потому, недовольно покряхтев, встал и направился открывать гостю. На пороге, как мы все и ожидали, оказался Ефим. «Ну что, ребятушки, заждались, старика?» Дед вытащил из-за пазухи своей любимой куртки бутылку с мутной жидкостью. «Я вот тут брашки к застолью принес!» «Давай, проходи!» – крикнул Филин. «Валенки можешь не снимать!» «Спасибо за одолжение!» Ефим усмехнулся. Пройдя за стол и поставив на середину бутылку, он присел на край лавки. Митька тут же подал ему припасенную заранее посуду. «Чего шуметься-то?» Дед положил себе из чугунка картошки. «Да, бабка у Филина, ведьма!» брякнул Митька. «Евдокия Петровна-то?» сполошился Ефим, подцепляя с маленького жестяного подноса кусок зайчатины. «Ага», — я кивнул. «Ну, тогда уж не ведьма, а знахарка. Она мне пару раз раны на ногах помогала залечивать. Правда, просила соседям не болтать. Я же её, почитай, с самой юности знаю». «Жалко, конечно. Но да что поделать. Каждому свой век отведён». Ефим потупил глаза в пол. «Ну, чёрт, даёшь!» «Считай, знаем тебя с малолетства, а ты нам ни разу ничего не рассказывал!» Филин захлопал глазами. «Ладно, давайте выпьем за упокой ее души», – предложил я, и все согласились. Звякнув стаканами, мы закусили. Поморщившись, Ефим встал, подошел к окну и, посмотрев на небо, протянул. «Красота!» «Еще бы!» – подакнул Митика. «Не то, что в городе!» «Луна!» прошептал дед. «Чего?» Филин посмотрел с интересом на старика. «Луна, говорю, круглая!» Ефим кашлянул, прикрывшись рукавом куртки. «Зябка тут у вас, хоть бы и печку затопили!» «Успеется!» Санька махнул рукой. «А ты чего там про луну говорил?» «Круглая она!» «Вот чудак-человек! А какой ей быть, квадратный что ли?» Филин, усмехнувшись, Пошарил по карманам вытертых шерстяных брюк. Достав мятую папиросу и коробок спичек, он закурил. Эх, старик тяжело вздохнул. «Полнолуние нынче!» «И что?» Митька зевнул. «При полной луне лес дочку пастуха забрал». Санька подобрал с пола возле лавки жестяную банку и, положив рядом с собой, сбил в нее пепел. «Ерунда! Ты черт веришь в эту ересь!» «А почему нет?» «Каждый год люди в округе гибнут. Так скоро все деревни без жителей останутся. И происходит это всегда в полнолуние». Ефим вернулся на своё место. «И чем сильнее дичь люди бьют, тем больше лес жизни себе берёт». «Я тоже не верю», — поддержал хозяина дома Митька. «Люди гибнут по своей глупости и истечению обстоятельств». «Молод ты ещё!» — продолжал настаивать на своём деду. «Дурной у нас лес! Евдокия Петровна при жизни не раз мне говорила, что, мол, нечего зверя без нужды бить, а то самому дичью стать можно. Вы у любовь старожилы из окрестных деревень спросите. Они много чего расскажут». «Не ругайтесь». Я взял банку и разлил самогон по стаканам. «Ну, чтоб на нас ни одна тварь лесная не позарилась!» – озвучил тост Филин и затушил окурок о край банки. Выпив, мы решили выйти на крыльцо подышать свежим воздухом. Мороз щипал кожу на лице. Кругом было тихо, даже собаки не лаяли, словно кто-то остановил время. Луна в окружении сотен звезд светила своим привычным желтым светом. Он, отражаясь от белой поверхности снега, позволял видеть черные силуэты домов и деревьев. «Ну что?» – не унимался Филин. «Видишь?» «Самая обыкновенная луна!» Старик недовольно посмотрел на Сашку и фыркнул. «Ладно вам ссориться. Я попытался разрядить обстановку. Идемте в дом, а то замерзнем». «Пошли!» Митька, поюживаясь, зашел вперед всех и, усевшись на свое место, начал ковырять вилкой картошину. Выпив еще, мы начали петь. Сперва Ефим затянул какую-то заунывную песню, потом постепенно К нему присоединились все остальные. Слов я не знал, да это и не требовалось. Мне было достаточно открыть рот и начать издавать протяжные звуки. «Услышь, местные старухи, наш маленький хор, сразу бы начали креститься!» Уж больно заунывно звучало то, что мы называли песней. Тут в дверь опять постучали. Тихо так, но настойчиво. Мы тут же смолкли. Едва стук повторился. Филин нехотя встал из-за стола и, хватаясь руками за стены, пошёл к выходу. За дверью стоял обросший мужик в серой фуфайке, в чёрных штанах ватниках, коричневых валенках и рябых рукавицах. На голове его красовалась старая облезлая армейская шапка. «Ты кто таков?», – Санька вопросительно оглядел гостя. «Я из ищеек. Баба у меня заболела, вот за помощью пришёл». Филин вопросительно посмотрел на Ефима. «Ты его случаем не знаешь?» «Нет, ищейки 35 километров от села будут. Бывал я там, правда, давненько». «Мне это и так известно. Тебя как зовут?» Сашка отдыхнул на гости перегаром. «Степаном». «Ладно, проходи к столу. Не обессудь, чем богаты, тем и рады. Если хочешь, можешь не раздеваться». Пожав нам руки, Гость сел за стол и, расстегнув уфайку, жадно покосился на самогон. Увидев это, Митька улыбнулся и, пододвинув ему свой стакан, наполнил его наполовину. Выпив налитое залпом, Степан поморщился. «Хрррр, хороша зараза! Ещё бы!» Филин, хватая за стену, привстал и, пошарив висящей над столом посуднице, подал гостю тарелку с вилкой, а Митяю новый стакан. «Съешь картошечки, да зайчатинки возьми!» Пару дней назад в селки попался косой. Гость как-то холодно посмотрел на хозяина дома. В его глазах блеснули искорки злобы. Неизвестно, что он подумал, а вслух так заискивающе сказал. «Спасибо, от картошечки не откажусь, а вот мяса не буду. Вам самим мало осталось». «Ну, как знаешь». Ефим нахмурил брови. «А ты давно ли там живешь?» «Годков 10 до этого в Калиновке». Ефим опять кивнул. «И там бывал Сколько нынче дворов в ищейках осталось?» «Да почитай пять домов. Из них одна семья молодая. Старики мрут, а на смену и мало кто приходит». Степан шмыгнул носом. Митьке показалось, что гость слегка улыбнулся. «А что там с твоей бабой?» – спросил он. «Да температурит который день». «За ней там бабки ходят, пока меня нет». Гость махнул рукой. «Ну так как, есть у вас врач какой или знахарь?» «Нету», – коротко ответил я. «Жаль, до ближайшего райцентра не меньше 50 километров». «Это точно!» Ефим потянулся к банке и разлил по стаканам остатки самогона. Выпив, гость закусил картошиной. Немного помявшись, он доел ее и взял из чугунка еще одну. «А лошадей у вас в деревне ни у кого нет!» «О вы!» – старик помотал головой. «В Козлово есть! Но до туда пять километров!» «А это пришел прямо так, без ружьишка?» Все уставились на гостя. И действительно, правильный Ефим подметил. В вечернее время через лес по заснеженной дороге один да без оружия мог пойти только человек сумасшедший или доведенный до отчаяния. «Мне ружьё без надобности. Меня лесные звери не трогают». «Это как?» Филин закурил ещё одну папиросу. «А так?» «Прям как Евдокию Петровну», – задумчиво проговорил Ефим. «А это кто?» – поинтересовался Степан. «То ли знахарка, то ли ведьма». Митька ткнул Сашку пальцем. «Бабка его!» Гость хотел было сказать, но Филин, угадав ход его мыслей, опередил нашего нового знакомого. «Померла она!» «Жаль!» Степан тоскливо глянул в окно. «Хорошо у вас тут, но мне нужно идти. Пойду в Козлова, попрошу в райцентр отвести Мужики, дорогу не укажете, а то я там два года назад был, и то летом. Заблужусь еще ненароком!» «Составлю компанию». Я привстал, но Ефим жестом осадил меня. «Сам пойду!» «Хмель за одной из головы выгоню!» «Филь, дай ружьё!» «Бери! Оно слева от выхода, на лавке, в тряпье укутанное лежит. Патроны заряжены!» «Нос спрятал!» «Пойдём, мил человек!» Старик направился к выходу. Степан, распрощавшись с нами, медленно пошёл за ним. Как только они ушли, мы принялись за принесённую стариком брагу. Не знаю, сколько времени прошло с момента их ухода, Но к тому времени, как бутылка опустила на две трети, Санька, окинув нас мутным взглядом, изрёк. а чёрта, кажись!» «С концами ушёл!» «Поди-ка дома уж спит!» Митька икнул. «Надо проверить!» Филин стёр с лба тыльной стороной ладони испарину От выпитого его лицо стало красным и покрылось потом, хотя в доме было прохладно. Я посмотрел на своих собутыльников, и, немного поколебавшись, вызвался добровольцем. «Пойду, дойду до него, а то мало ли чего стрястись могло». «Иди!» Сашка кивнул в сторону выхода. «Не забудь ружьишко моё принести!» «Хорошо». Я встал и, застегнув куртку, надел лежащую у выхода поверх тряпья на лавке шапку и варежки. На улице стало совсем холодно, то и дело с разных сторон доносился треск веток. Пройдя по натоптанной тропинке к центральной дорожке, я пошел в сторону противоположного конца деревни. Там, на самом краю селения, посреди дороги лежало что-то темное. Мое дыхание перехватило, сердце бешено застучало, грозясь вырваться из груди. Остановившись, я всмотрелся, но так и не смог понять, что там лежит. С одной стороны, хотелось развернуться и уйти по добру по-здорову, а с другой... Меня неудержимо потянуло вперед. Пройдя около 30 метров, я понял, что это человеческое тело. «Ефим!» – кольнула мысль. Хватая ртом воздух, я побежал к нему. Старик лежал на красном от крови снегу. Его лицо превратилось в сплошное месиво. У шеи, рта, щек и губ не было. Их словно отгрызли. Из шеи был вырван кусок мяса. Именно оттуда, из разорванной артерии, и натекла большая половина крови. Мертвец, оскалившись, потемневший от времени вставной челюстью, безмолвно смотрел на усыпанное сотнями звезд ясное небо, во главе которых восседал желтый диск луны. Вокруг трупа в снегу отпечатались следы волчьих лап. Мне сразу вспомнилась та умершая девочка. Попутчик Ефима исчез. Больше с тех пор его никто и не видел. Утром следующего дня Митька нашёл за деревней, на границе с лесом, ружьё филина. Оно было полностью заряженным. Никто из него так и не выстрелил. Сразу после этого он и ещё двое мужиков, вооружившись, отправились в райцентр. Через день вместе с ними на тракторе приехал участковый, высокий, усатый, с начавшей лысеть чёрной шевелюрой, страдающий от излишнего веса капитан. Звали его Николаем. Опросив местных жителей, в том числе и меня, он осмотрел тело, оформил какие-то бумаги и собрался было уже ехать назад, когда я пригласил его к себе домой помянуть деда. Выпив, мы разговорились. В ходе беседы он рассказал, что каждый год звери убивают людей, чаще всего нападают волки. Ничего нового в этом я для себя не открыл. На вопрос о жителях Ищеек участковый сначала отмалчивался, Но потом, когда увидел, что я не отстану Сказал, мол, там пять лет уже Никто не живет И что иногда свидетели рассказывают о невесть Откуда взявшихся посторонних людях С которыми незадолго до смерти Общались убитые Но все это не имеет никакого значения Так как смерти являются Несчастными случаями И расследовать тут нечего На том мы и расстались В начале лета Я, собрав свои пожитки, навсегда покинул родную мне деревню и уехал жить в город. Сначала пришлось туго. Поработав до зимы на стройке, я познакомился со своей нынешней женой. С тех пор мы живем в ее маленькой однокомнатной квартирке на окраине города. Иногда я вспоминаю эту историю. Не знаю, живы ли мои друзья сейчас, но как бы там ни было, назад мне дороги нет. Много у меня перед лесом долгов осталось, а выплачивать их своей кровью не очень хочется. Хотя знаю, что рано или поздно придется. Пивца запутал путь в туман Откуда пеет чёрная сила не маў Па чушака, дух леса О чём поёт шамам Идёт охота на живца Запутал путь в туман Дух леса